Глава восьмая. Рейтинг Геннадия Ивановича. Домой я вернулась ошарашенно увиденным и услышанным. Но, само собой, разумеется, мне хватило самообладания, ничем не выказать этого перед Турунтаевым, который находился в кухне и скрипел зубами, когда моя тетушка обрабатывала ему раны и приговаривала при этом. «Немедленно в больницу, Геннадий Иванович! Конечно, все это не столь серьезно, но все равно. Зачем вам лишние проблемы?» Прямо к завершению избирательной кампании приспела бормотал Турнтаев. «Ну ничего, я им покажу». «Это верно», сказала я, остановившись в дверях. «Надо думать, теперь с помощью этих неизвестных благодетелей на ваш рейтинг подскочит. Хотя и так уже дальше некуда. У нас в России, как известно, любят обиженных, униженных и оскорбленных». «Ага, еле ноги унесли. Сейчас сюда приедет Блюменталь со всей охраной», продолжал ворчать Геннадий Иванович. «Ну ничего, я им всем покажу». «А у тебя-то, Женечка, что?» – встревоженно спросила тетя. «Ты же вся в крови!» «Это не моя кровь», – угрюмо соврала я. «Правда, соврала только наполовину. А у меня так, можно сказать, ерунда, царапины». Пока тетя обрабатывала раны кандидата в губернаторы, я размотала повязку на голове и осмотрела ерунду и царапины. В принципе, повреждения на голове были не столь уж серьезными, но легкое сотрясение мозга обеспечено. Огнестрельная рана на руке беспокоила меня еще меньше. Несмотря на то, что была она довольно-таки угрожающего вида и размалевала всю руку погровыми по разводами засохшей крови. Нет, жить можно. Я пришла в свою комнату и включила телевизор. Передавали что-то о Чечне, об очередной поездке исполняющего обязанности президента, о предвыборных заявлениях видных политиков. И потом сообщили о том, что я ждала. «Сегодня ночью», — сказал диктор, В Тарасове произошло преступление, которое уже называют самым громким преступлением текущего года. В доме кандидатов губернатора Геннадия Турунтаева, представляющего КПРФ, сегодня ночью прогремел взрыв. Приехавшие на место взрыва представители комитетных органов обнаружили тела пяти мужчин. Четверо из них погибли от огнестрельных ранений, пятый, если судить по ожогам на его теле, от того самого взрыва, который и вызвал переполох у соседей Геннадия Ивановича. Сам хозяин квартиры бесследно исчез. Руководитель предвыборного штаба Турунтаева Иосиф Блюменталь подтвердил, что накануне приблизительно около 11 вечера Геннадий Иванович со своим личным телохранителем направлялись домой. Что произошло с ними после попадания в квартиру, остается только гадать. Уже есть комментарии от ряда видных политиков, в частности от председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Он заявил, что это не что иное, как заказное убийство, имеющее целью сорвать губернаторские выборы. Победа в которых представители коммунистов уже была очевидна: коррупционная схема, черный ящик, предстоящая фальсификация выборов, развал страны, геноцид русского народа. И все в таком же духе. Я вздохнула. Судя по всему, Геннадий Иванович Турунтаев наживет на всей этой шумихе неплохой политический капитал. В этот момент в комнату энергично вошел сам герой дня, его подлатанное лицо было весьма довольным. Он только что слышал то же сообщение по второму телевизору в кухне. «Ну, слышала?» – спросил он. «Слышала», – хмуро сказала я. «Если вы станете губернатором, Геннадий Иванович, непременно назначите мне пожизненную премию, а потом наградите посмертно». Это завершение фразы в духе Юрия Никулина из «Бриллиантовой руки» вызвало на бледных губах Тарунтаева слабую улыбку. «Непременно», – сказал он. «Ого, смотрите!» Диктор уже заканчивал программу новостей и прощался с телезрителями, вдруг замолчал, а потом, сделав еще более значительное лицо, сказал Только что получены последние новости, касающиеся взрыва в доме кандидата в губернатора Тарасовской области Геннадия Турунтаева и его таинственного исчезновения. Только что к нам в редакцию позвонил руководитель предвыборного штаба Турунтаева Иосиф Лементаль. Он сказал, что буквально несколько минут назад он закончил разговор с самим Турунтаевым, который, как оказалось, только чудом избежал смерти. Впрочем, как сказал Геннадий Иванович, серьезного урона его здоровью не нанесено». О дальнейшем развитии ситуации вокруг этого инцидента вы узнаете из последующих выпусков новостей. Наша служба информации держит постоянную связь с Поволжьем». Трунтаев сложил руки на груди, вероятно, вообразив себя Наполеоном на Эльбе. «Ну что ж, можно сказать, Геннадий Иванович без пяти минут губернатор. Только ему еще нужно прожить эти пять минут. Хотя, скорее всего, у киллеров нет никаких шансов. Теперь Геннадию Ивановичу представят такую охрану, что никому и не снилось. И еще неизвестно, как поступит со мной». «Может отправить в заслуженный отпуск, может вообще уволят, кто его знает». «Ну, теперь вы звезда федерального масштаба, Геннадий Иванович», проговорила я и я выглянула в окно, выходящее на двор. Двор кипел. Вероятно, как минимум половина жильцов окрестных домов, да еще изрядное количество прохожих, собрались вокруг машин съемочной группы, группы ФСБ и РУБОПа. К моему подъезду подъехал кортеж из пяти машин с маячками, черным кадиллаком в центре. Из него вышел брюменталь и в сопровождении нескольких рослых ребят направился в подъезд. Интересно, что сейчас чувствует Орловский, сидя в квартире, вокруг которой буквально кишат менты. Впрочем, надо думать, что он уже перевоплотился в колоритную старую и если даже я не смогла раскусить его блестящую игру. То те, кто сейчас въехал во двор и подавно не смогут понять, что под веткой оболочкой парализованной старухи скрывается человек, находящийся в федеральном розыске, И тут раздался звонок в дверь. Это пожаловал Блюменталь. Произошло то, что я и ожидала. Рейтинг Геннадия Ивановича взлетел так, что прочим участникам предвыборной гонки оставалась только роль статистов, включая ныне действующего губернатора Илагина. Турнтаев ворвался в сетки вещания всех основных российских каналов – НТВ, ОРТ и РТР. Он выступил в нескольких ток-шоу дал около десятка обширных интервью. Как говорили, света у него теперь мало уступала той, что была у губернатора Илагина. А про Дмитрия Филипповича говорили, что помпезность его окружения приличествует политикам федерального и даже международного уровня, но уж никак не регионального. Супруга Турунтаева Татьяна Юрьевна тоже неслабо засветила свое воблаобразное личико на телеэкранах и страницах газет, со скорбным видом раздавая интервью и делая обширнейшие комментарии. Помимо покушения на мужа, она непрестанно говорила об астрологических предначертаниях своей душе и о своем магазине-салоне Риадна, чем сделала ему колоссальную, а главное, бесплатную рекламу. И никто не смел ее в этом упрекнуть, как же, жена героиня. Геннадий Иванович непрестанно мотался из Тарасова в Москву и обратно, как многим казалось, отчаянно рискуя. Но на самом деле это было не так. То внимание, которое он стяжал благодаря происшествию в своем доме заставили боссов КПРФ привлечь на его охрану все подконтрольные партии ведомства. Вероятно, на волне неожиданной популярности директора Тарасовского нефтезавода партийные бонзы намеревались поднять увядающий в последнее время рейтинг коммунистов. И нельзя сказать, что это было лишено здравомыслия. Меня же не отправили на лечение, как я предполагала, и тем более не уволили. Ведь со мной подписан договор, и я блестяще оправдала возложенные на меня надежды хотя, откровенно говоря, я сама так не думала. Более того, меня направили в дорогущую московскую платную клинику и быстро подправили все мои огрехи, как выразился Иосиф Соломонович Блюменталь, который, кстати, и оплатил счет за лечение, а сумма там была проставлена немалая, вероятно, за конспирацию. Конечно, эти деньги не были вычтены из моих контрактных сумм. Кстати, о Блюментале. Этот человек оказался в самом деле гениальным постановщиком предвыборного спектакля Сложно охватить взглядом все методы, которые он использовал для финальной раскрутки своего кандидата, но то, что они были виртуозны и разнообразны, не подвергалось сомнению. Он максимально использовал покушение на жизнь Турунтаева, связавшись решительно со всеми маломальски влиятельными СМИ и добившись того, что лицо и имя Геннадия Ивановича Турунтаева не сходило с экранов и страниц газет. Впрочем, за все пять дней, которые были совершенно сумасшедшими, я ни на минуту не забывала о человеке, которому и Турунтаев, и я сама были обязаны не только этим ажиотажем, но и самой жизнью. Орловский. Откровенно говоря, я не думала, что он все еще живет там, в квартире дяди Петя, под видом старухи, которую он столь совершенно изображал. Актерские данные у этого человека в самом деле просто потрясающие. Даже меня, которую в спецотряде Сигма звали хамелеоном за особое умение менять обличие и вживаться в любой образ, даже меня восхищало то, с каким виртуозным мастерством Он сыграл эту старую мымру. Какие старческие интонации в голосе, какой сухой кашель, которого не сумеют издать ни одни молодые и легкие. А как он просил меня закатить его в квартиру дяди Пети, я тогда и глазом не моргнула. И все-таки в этом деле оставалось так много непонятного и откровенно зловещего, даже если не касаться личности людей, которые только по случайному и неконтролируемому стечению обстоятельств не замочили Турнтаева, да и меня за компанию. Каким образом он стрелял в окно? Для того, чтобы проделать это, нужно два условия. Во-первых, постоянно следить за окнами Турунтаева. А во-вторых, наличие снайперской винтовки, потому что поразить мишень так хладнокровно, с минимальным расходом патронов и с такой точностью, можно, только имея снайперский прицел. Возможно, инфракрасный. Но зачем Орловскому следить за окнами Турунтаева? Тем паче, через оптический прицел – если он не злоумышлял против кандидата в чего-то недоброго. Например, не планировал убийства Геннадия Ивановича. Я вспомнила слова Олега Даниловича Острецкого. «Говорят, что на тебя уже оформлен заказ. Знаешь, в начале охотничьего сезона оформляют лицензию на отстрел определенного количества зверя. Так вот, сезон начался, и такая лицензия уже выдана кому-то из московских киллеров». Кому-то из московских киллеров Алексей Орловский вполне подходил под такое определение. Киллер, которому он криминировали причастность к ряду громких убийств – Генрих. Но почему же, если допустить, что именно он являлся исполнителем заказа на Трунтаева, он не воспользовался выпавшей ему благоприятной возможностью и не выполнил своей прямой работы? Нет, это не может быть Орловский, иначе все развивалось бы по-другому. Ведь есть еще один заказчик, который отрядил аж пятерых человек отработать от многострадального господина, то бишь товарища Турунтаева. В следствие по этому вопросу шло полным ходом, но, как водится, плавно скатывалось в категорию так называемых глухарей, то бишь абсолютно безнадежных дел. Правда, были установлены личности всех пятерых убитых, но ничего примечательного они себя не представляли. Так, мелкие бандиты. Правда, насколько мне было известно, один из них... Тот самый парень, который размахивал УЗИ, так вот, в свое время этот милый и законопослушный гражданин работал в охранном предприятии, принадлежащем Олегу Даниловичу Острецкому. Этого человека звали Сергей Воронов, и он работал заместителем шефа охранного агентства «Арис». В Тарасов мы окончательно вернулись 22-го, через четыре дня после инцидента в квартире Торонтаева. Кандидат губернатора лучился здоровьем и довольством и даже не желал вспоминать о кровавой разборке в своем доме иначе, как о происшествии, кардинально повысившем его политический рейтинг. К тому времени все обычные стекла в окнах квартиры Геннадия Ивановича были заменены пуленепробиваемыми, к тому же тонированными, так что даже при неприкрытых железе или незадернутых шторах все происходящее в квартире явилось бы тайно за семью печатями для стороннего наблюдателя. Конечно, эти особые стекла не представляли неопределимой преграды для бронебойной пули, но вероятность покушений снижалась на порядок, что, как говорится, и требовалось доказать. В квартире была установлена новая сигнализация и система слежения, и теперь тот, кто провалил первое покушение, столкнулся бы с многократно большими препятствиями, решившись он повторить свою отчаянную попытку. После того, как Геннадий Иванович, раздав десяток автографов и пару интервью насевшим в аэропорту журналистам, водворился в своей шикарной Тарасовской квартире, он всемилостивейший дозволил мне посетить мой собственный дом и наведать тетю Милу, и не только ее. Тетя Мила встретила меня так, словно я вернулась с того света. «Женечка!» – всплеснула она руками и обняла меня, а потом несколько раз порывисто и беспорядочно поцеловала. «А я тебя по телевизору пару раз видела, ты с этим, с Трунтаевым, сидела на московской пресс-конференции!» «Было такое!» Сказала я и сделала слабую попытку высвободиться из тетушкиных могучих объятий. Все-таки хоть меня и подлечили, но тем не менее на такие нагрузки моя подратненная рука еще не была рассчитана. «Как ты выглядишь хорошо?» – продолжала тетя Мила. «Просто картинка, а то когда уезжала, так просто на себя не похоже была. Бледная, как простыня и вообще. А твой Геннадий Иванович таки вообще гремит на всех каналах. Не иначе он и будет губернатором». — Недавно по этому поводу дядя Петя с Олимпиадой Кирилловной? — А, знаю, — остановила ее. — Кстати, о дяде Пете. И его родственница тут еще живет. — А куда же ей деваться-то? — изумилась тетушка. — Как переехала к нему, так и живет. С ее диагнозами следующий переезд состоится разве что на тот свет. Я села на табуретку, почуяв в ногах внезапную ватную слабость. — Это еще что такое? — Железный леди Тарасовского охранного бизнеса? И вдруг сентиментальные эмоции додружи да дружи в коленках? Осталось только слезу пустить, и будет точно сестра Аленушка, прокукарекавшая братца Иванушку. «Так», — проговорила я, — «прекрасно. Тетя Мила, мило как-то насчет ужина? А то что-то надоели мне все эти великосветские приемы пищи. Ну, что-нибудь типа картошечки с мясом, а? Ну, конечно», — отозвалась та. «Ты проходи, Женечка. Что осталось в дверях, как не родная? Сегодня что, опять не дома ночуешь?» «Недолго осталось не дома ночевать», – отозвалась я, разуваясь, – «до выборов, ну, может, сверх выборов пару дней, и все». Пока тетя мило хлопотала с ужином, засыпая меня уймой вопросов, я рассеянно вертела в руках очередной детектив. Они были для нее чем-то вроде валерьянки для кота, или, вернее, дозы для наркомана. А Вопросы же преимущественно носили риторический характер, потому что тетушка сама же на них и отвечала, а я отделывалась короткими однослужными фразами. Наконец, тетушка умолкла. «Пожми руку смерти!» Прочитала я название детектива. «Это что еще такое?» У -у -у -у. Я и не знала, что такие люди, как Красноглазов, существуют на свете. Исушенный антиобщественным образом жизни, он походил на проспиртованный кленовый листок в гербарии. Когда он говорил, изо рта его брызгали капельки слюны и нечленораздельные звуки. «Да», – протянула я, – «сознанием дела, пишут ваши детективщики. Про себя, что ли? Такое впечатление, что это автобиография дяди Пети». «Не брежись, Женечка, и положи книгу на место. Хорошая книга, между прочим. Я уже ее прочитала. Я так заметила, что вторая вещь в каждой книге почему-то лучше первой, хотя должно быть наоборот». Я замолчала. Перед глазами выпало лицо дяди Пети удивительно похожего на только что вычитанный из книги персонаж с диковинной фамилией Красноглазов. А потом и в самой глубин памяти властно прорвались знакомые черты точеного мужского лица, которое по воле его владельца было способно перевоплощаться самым разительным образом. «Простите, тетушка, но мне кажется, пора», проговорила я. «По всей видимости, мои слова попали в самый эпицентр какой-то новой сплетни, которую тетя Мила с увлечением мне пересказывала. Раньше за ней такого не водилось. Стареет, что ли?» потому что она недовольно на меня возрилась и только через несколько секунд сказала. «Что? Уже? Я же на работе». «Ну, ладно». Я раскрыла сумочку, порылась с ней и протянула тетушке несколько крупных купюр. «Вот моральная компенсация. Это вам на детективы про алкоголиков». «Вот это ты хорошо придумала!» С удовлетворением констатировала родственница сразу с меня гнев на милость. «А то мне с моей пенсией только в библиотеку записываться». Стоило мне выйти на лестничную площадку, как я незамедлительно наткнулась на Олимпиаду Кирилловну. Она стояла у двери и разорялась. Думаю, нет надобности уточнять в полемике, с кем она в этот момент находилась. Вообще, мне все чаще кажется, что она и дети Петя друг к другу неравнодушны. Естественно, в той мере, в коей могут быть неравнодушны друг к другу два старых, желчных, ядовитых, раздражительных существа. Я начала полагать, что они находят друг в друге отдушину, для выплескивания злых эмоций, высказывают все, что думают в тех выражениях, в которых умеют, и им становится легче. Я невольно развеселилась от захватившей меня мысли. А что если... А что если эту сквалышную парочку объединить перед лицом Господа и беру записи актов гражданского состояния, то бишь Закса, Вот это будет шоу. А что? Олимпиада, Кирилловна, одинокая женщина. Может от того такая и свирепая, но еще не безнадежно старая и замшелая. А дядя Петя, если освободить его от неуемной тяги к дешевым спиртным напиткам, еще на что-то способен. И в мужском плане тоже. Ну, типа мусор вынести или за кефиром в магазин сходить. А вы что подумали? Я поздоровалась с пикирующейся парочкой. Увидев меня, Олимпиада Кирилловна подпрыгнула. А откуда только такая прысь берется? Ведь еще недавно жаловалась на такой букет обнаруженных у мне заболеваний, что хватило бы, чтобы уложить в могилу самого здоровенного амбала из святого Олега Даниловича Острецкого, и воскликнула. «Здравствуй, жизнечка, здравствуй, моя бесценная!» Кажется, моя персона сильно поднялась в цене на рынке дворовых акций. а Раньше от Олимпиады Кирилла на таких откровений слышать не приходилось. «А как поживает ну, уважаемый Геннадий Иванович?» продолжала Таня, обращая внимание на дядю Петю, который, потеряв нить разговора, анемично осел на ступеньку и начал чесать колено. И Я видела вас по телевизору, всем сказала, что есть у меня такая соседка, и вот она сейчас...» Олимпиада Кирилловна загадочно изогнулась передо мной, как индийская танцовщица, где ее радикулит, ревматизм, эстехандроз, которыми она прожужжала все уши моей доверчивой тетушки, и пропела. «Я всегда говорила, что Геннадий Иванович будет губернатором, и голосовать за него собиралась, агитировала во дворе. Кто бы сомневался...» «Ты уж, Женечка, как-нибудь при случае скажи ему, что телефон никак вот поставить не можем, из горячей водой, и отоплением перебои!» «А уж пенсия!» И соседка, закатив глаза, безнадежно махнула рукой, но словесного поноса не прекратила. «А вот ты мне вот что растолкуй. Я слушала выступление Зуганова Геннадия Андреевича. Так он говорил, что пенсия будет тысячу рублей, когда он станет президентом. А вот если Турунтаев станет губернатором, он, можно сказать, станет маленьким президентом нашей области. И ему ведь тоже нужно повышать пенсии до тысяч, как Зуганов говорил». Я быстро не в попад что-то ответила, а потом, не дожидаясь реакции Олимпиады Кирилловны, обратилась к потерянно сидевшему на ступеньке дяде Пете. — Слушай, дядь Петь, а твоя родственница, старушка твоя, она сейчас дома? — Ну, а будь дома, а мужа и нету, — ответил он. — А где ж ей еще быть? — помешалась Олимпиада Кирилловна. — А ты, старый хрич, последние мозги пропил. — вот про что. Просто она уж там, не жрет ничего вторые сутки. Говорит, что не хочет, и, я думаю, может, нацелилась перекинуться на тот свет, стало быть. А что ей станется? — неожиданно закончил сосед. Олимпиада Кирилловна посмотрела на него сверляющим стоматологическим взглядом, и выразительно покрутила пальцем в районе виска. Петр Федорович почесал в затылке, а потом сказал, «А я тут недавно познакомился с такими ребятами, молодые, а пожилых людей уважают. Выпить предложили, поговорили так душевно. Эх, вся бы молодежь такая была. А и выкарабкались бы из этой канавы, в которой уже который год болтыхаемся с этим Ельциным». «Да он уже давно в отставке», — сказала я. Дядя Петя смерил меня хитрющим взглядом, при этом левый глаз смотрел куда-то вбок, а правый вверх. «И не говори, Женя!» – протянул он наконец. «Ты еще дитё! Ничего не понимаешь!» «Дитё! Не понимаю! Да если бы он пережил хотя бы десятую часть того, через что мне довелось пройти на своем веку, то сейчас не лопал бы тот меланхоличный самогон, спирт и разнокалиберные технические средства, а мирно сложил бы на груди ручки и лежал в огробике». — Так просто от власти не отказывается, продолжал он. — Нет, да и те ребята говорили, что это все подстава, комедия, что не бывает такого, чтобы царь сам сполз с трона, да не в жизнь. — Что за ребята? — насторожилась я. — Что-то он часто их цитирует, молодые, водкой поет, небось, еще и ухаживать обещают. Что-то уж больно стандартная схема. Дядя Петя тут же подтвердил мои подозрения. — Хороший, уважительный, в гости ходит, не с пустыми руками. За мной, старуха, обещали ухаживать, присматривать. Ну-ну, сказала я, давай, только не очень нажирайся на халяву Петр Федорович. Ладно, сказал дядя Петя, заболтался совсем с вами. Вы, баба, кого угодно заговорите. Пошел Каяк Михалычу, у него сегодня свекру шестьдесят семь с половиной лет, ровно. Вероятно, он не представляет, что тот, кто живет в его квартире, вовсе не немощная старушка, а человек, скрывающийся от правосудия. специалист высокого класса. Дела. Дядя Петя и Олимпиада Кирилловну ушли во двор, чтобы затем, обменявшись парой-тройкой душесчипательных матерных выражений, разойтись по своим делам. А я недолго размышляла над тем, как мне быть дальше. Я подошла к обшарпанной двери квартиры номер 21, в которой традиционно обитал дядя Петя, когда имел потребность отоспаться, и позвонила. Ждать пришлось недолго. Заскрежетал замок, чуть визгливый старческий голос спросил. «Кто там?» «Это соседка ваша Женя из квартиры напротив». За дверью замолчали. Потом дверь распахнулась, и сидящая на инвалидной коляске серенькая старушка негромко произнесла звучным и молодым мужским голосом. «Ну, заходи, соседка Женя из квартиры напротив». «Видал я тебя по телевизору», — сказал Алексей, все так же находясь в обличии старой мымры. «Твой шеф теперь просто телезвезда. Думаю, что на этих выборах он может и победить. Тем более, что рейтинг Елагина не особо высок». «Это верно. А каким образом ты, Леша, убедил дядю Петю, что являешься его старой родственницей, которая должна непременно у него жить? Ведь, как я понимаю, он до сих пор не подозревает, кто ты такой». «Очень просто», — сказал он. У него в самом деле есть такая родственница. Двоюродная тетушка, если мне не изменяет память. Так вот, это двоюродная тетушка дяди Петя, моя родная бабушка. Так что сейчас я изображаю свою бабушку. Она, кстати, умерла. А у нашего Петя может жить кто угодно, ему только денег на давай. И он тебя хоть отцом родным признает или матерью. Веселое совпадение, сказала я. Погоди, если твоя родная бабушка приходится двоюродной тетушкой дяди Пете то сам ты стала быть, кем ты там ему приходишься». «А черт его знает». Сверкнув белозубой улыбкой, сказал Орловский. «Кстати, я только что натолкнулась на твоего родственничка. Он шел отмечать какую-то очередную на редкость круглую дату и все уши меня прожужжал про каких-то парней, которые ходят сюда в гости и проявляют похвальную уважительность к годам и положению дяди Пети». «А, эти?» – неопределенно отозвался Орловский. «Понятно, они уже давно уходят, я так понял. С месяц. Начали еще до моего вселения». Он этим милым ребятам недавно какие-то бумажки подписывал. Так что у меня такое ощущение, что мое инкогнито скоро будет раскрыто. Нельзя же позволить обращаться с собой, как с беспомощной старухой». «Так это что?» — начала была я. «Ну да, обыкновенные квартирные кидалы», — отмахнулся Алексей. «Квартира тут дядя, Петь хорошая, двухкомнатная в центре города. А что пахнет, тут плохо, и тараканы по стенам торжественно маршируют. Так ведь это и устранить можно. Устранить вместе с хозяином квартиры». «Понятно», – мрачно протянула я, – «кудесники из риэлторской конторы. Не знаю, насколько они там риэлторы, но Кидаловым промышляют, по всей видимости, яростно. Кстати, и сегодня обещали зайти, это родственничек мой запамятовал, так что придется мне одному отдуваться». Словно подтверждая слова Алексея, прозвучал звонок. «Ага», – сказал он, – «вы, Евгения Максимовна, как всегда, в гуще событий». «Если бы я был на их месте и ставил себе задачи, аналогичные их задачам, я бы такого случая просто так не упустил. Если бы вместо меня была настоящая старуха...» «А, да чего там говорить? Хочешь увидеть это шоу собственными глазами? Тогда садись в кладовку и смотри, и не вздумай ступаться, у тебя и своих царапин в последнее время хватает». Я улыбнулась и поспешила выполнить просьбу Орловского. Ребятам за дверью явно не терпелось и звонили уже в пятый раз. «Кто там?» Прозвучал голос, преобразившегося в старушку Алексея, и послышался немедленный ответ, но что именно сказали, я не разобрала, просто что-то глухо ухнуло за дверью. «Сейчас, сынки, сейчас!» — бормотал Орловский, отпирая дверь. «Здравствуйте, Вера Михайловна!» — проговорил высокий мужской голос с весьма интеллигентными интонациями. «А дяди Пете Петра Федоровича дома нету?» — Нету его, — ответила старушка. — Да вы проходите, сынки, проходите. — То есть как это нет? Я же говорила ему, что мы сегодня придем по довольно важному делу, и чтобы он непременно был дома. — А? Что-то я не расслышала, сынок. Глуховатая. Я заглянула в щелку и увидела двух молодых людей довольно культурной внешности в серых толстовках и стильных светлых джинсах. Они недоуменно смотрели на Веру Михайловну, — Надо же, а я и не знала, как зовут мою соседку. И негромко переговаривались между собой, вероятно, полагая, что глуховатая старуха их не услышит. — Где же этот синий козел? Я же ему сказала, чтобы его синерылая пачка сидела в хате и не высовывалась. А он, кажется, не понял, свалил. — Может, прочухал? — Да ты че, Вован, у него от севухи все извилины на мозгах загладились. Какой там прочухал? Он иногда имя-то свое забывает. А что с этой жабы делать, Мишан? Что собирались, пора уменьшать поголовье скота. А то пускать в расход в один день сразу двоих, сам понимаешь, нечистая работа. Ну, давай. — Что вы там говорите? — прокудахкала старушка, у которой, как я знал, на самом деле был просто острейший слух. — Ничего не слышу. — А вам и не надо слышать, Вера Михайловна, — сказал один из визитеров. — Подержи-ка ее, Вованн. И в руках парня я увидела стеклянный шприц, наполовину заполненный каким-то препаратом. Э, э, сынке, давай что это? Молчи, старая перечница, грубо проговорил вован, а Михаил, вероятно, более деликатный молодой человек, вежливо сказал. Это не больно, Вера Михайловна, это просто для расслабления. Расслабятся все мышцы, в том числе сердечные. Отдохнете. Совсем недавно мне уже приходилось слышать примерно такие же слова. Старушка пискнула что-то невнятное, но парли не слушали ее. Один из них держал в руке шприц, а второй пытался докопаться до рук Вера Михайловны, прикрытых каким-то рваным серым солопом, и докопался. Правда, вместо дряблой старческой руки с тонкой обвислой морщинстой кожей и синеватыми прожилками вен, Вова наткнулся на мускулистое приплечье и сильную кисть с длинными пальцами и тут же почувствовал на себе мощь этих пальцев, когда рука, выброшенная вперед, подобно отпущенной пружине, ухватила его за горло и, легко притянув к себе, вдруг швырнула о стену так, что не самый слабенький Вова почувствовал себя новорожденным котенком, которого бросают в унитаз. Он ударился головой о стену и медленно сполз по ней вниз, бессмысленно выпучив от изумления и болевого шока глаза. Второй парень, Миша, издал горлом неопределенный звук и попятился, но парализованная старушка сорвалась с инвалидной коляски и одним прыжком, добравшись до сердобольного благотворителя и покровителя дряхлых и немощных, врезала ему с правой руки так, что тот не устоял на ногах и отлетел на диван. Тот самый, на котором несколько дней назад проснулась я. Первый парень, которого звали Ваваном, кажется, попросту потерял сознание. Так сильно приложился о стену. А Миша барахтался на диване, как новорожденный церенок, запутавшийся в собственных конечностях. И лицо у Миши было. Стоит посмотреть. «Выходи, Женька», — сказал Орловский своим обычным голосом. Представление закончено. Едва сдерживая смех, я вышла из кладовки и, перешагнув тело Вавана, уселась на грязную табуретку. Ниначи хорошо питается с пенсией, Вера Михайловна, произнесла я. Вон как обошлись с подрастающим поколением. Хотя, надо сказать, поколение это не очень. Как говорится у классика, квартирный вопрос испортил его изрядно. Еще похлеще, чем во времена Булгакова. Миша переводил взгляд с моего лица на ухмыляющегося Орловского, Веру Михайловну, но не мог произнести ни слова. Да ты че? Наконец выдавил он с лицом, которое традиционно бывает у посетителя ватер-клозета при затяжном и мучительном запоре. «Ты кто?» «Я или он?» — уточнила я. о «А ты что, голубь, еще не понял, что во мне от старушки только разве что парик да эти косметические морщины?» — сказал Орловский. На еще голос!» — добавил он визгливым старушечным фальцетом. э — проговорил Михаил, поднимаясь с дивана. — Я не знаю, кто вы такие, но только давайте разойдемся по-хорошему. А то я вам такие проблемы гарантирую от шпона. Вы хоть знаете, кто такой шпон? — Я только знаю, козел, что ты хотел меня замочить, — сказал Алексей холодно. — Что это за мерзность у тебя в шпирице? Я отозвалась раньше, чем Михаил сумел сформулировать свой ответ. — Кажется, об этом знаю я. Скорее всего, там Т. Туба -курарин. Есть такой милый препарат, который при легкой передозировке вызывает паралич сердца. И тогда Гитлер капут, фрау Мюллер. Сидящий на диване Михаил поднял на меня изумленные глаза. — А ты откуда знаешь? — Такое впечатление, что вы все из одной конторы, — сказала я. — И ты, скажем, господин Воронов Сергей Александрович, знаешь такого? Зна — Знаю, — ответил Михаил. — Мы с ним вместе работали, по квартирам. — насмешливо спросил Орловский. — Не в охранном агентстве. Он там был первым заместителем директора, пока не уволили за какой-то беспредел. — В каком охранном агентстве? — переспросила я. — В аресе, которая принадлежит Истрецкому. Миша снова возрился на меня с мало скрытым ошеломлением и испугом. Вероятно, до него начало доходить, что люди, которых он встретил в занюханной грязной квартире чудовищного алкоголика, которого нехорошие парни из риэлторской конторы давно планировали к отселению на тот свет, так вот, что эти люди не так уж простые, как можно было предположить. Да, наконец, сказал он. Арис, а ты откуда знаешь? Я много чего знаю, мой драгоценный, сказала я. Придется тебя допросить по всей строгости революционного времени. Пошли! К куда? заверещал он и вдруг, буквально взлетев с дивана, попытался выскочить из комнаты. Но я подставила ногу, и он, напоровшись на нее, полетел вверх тормашками, а через доли секунды на нем оказался Орловский, который произвел два профилактических касания шеи заблудшего гражданина кулаком. Тот дернулся и обмяк. «Зачем ты так его?» – недовольно спросила я. «Не нужен внятно отвечающий на вопросы человек, а не восемьдесят килограммов вялой дохлятины». «Ничего», – отмахнулась ретивая старушка, – «через пару минут очухается». Это я ему вложил для памяти, чтобы впредь не дергался и выяснил, насколько резкие жесты вредны для здоровья. Да, и на какие такие вопросы ты хочешь получить от него ответы? Ну, например, откуда у этого гражданина тубокурарин и эта замечательная риторика перед использованием препарата – расслабиться все мышцы, включая сердечную? А что? А то, что точно такие же слова говорил мне молодой человек в доме Геннадия Ивановича Турунтаева когда собирался сделать мне инъекцию точно такого же препарата. Не слишком ли много совпадений? Особенно если учесть, что этот Миша и некто Сергей Воронов, которого ты, уж не так давно застрелил, работали в одном и том же охранном предприятии, принадлежащем, кстати, Олегу Даниловичу Острецкому. Острецкий – это тот самый шпон, которым нас тут пугал вот этот кусок дерьма. На старческом лице Орловского не отразилось никаких эмоций. И что же ты собираешься делать? И я? Возьму сейчас эту парочку и пойду с ними к Трунтаеву. Естественно, под хорошей охраной человека так из пяти. А что ты против? Делай, как знаешь, бесцветно ответил Алексей. Я пристально взглянула на него и одним коротким движением сняла с него парик. Он не препятствовал мне. Напротив, сорвал с лица тончайшую с телесным отливом полупрозрачную мутную маску и стер грим, а потом, оказавшись передо мной в своем природном обличье, произнес «Я должен тебе кое-что сказать». Увидев, что Михаил зашевелился, он сильно ударил его локтем в основание черепа и лоб ублюдка с треском печатался в пол. «Погоди, Женя, ты еще успеешь выпотрошить этого козла. Я должен сказать тебе одну очень важную вещь». Разряд колючего холода вдруг неистово пронизал мой позвоночник, растекаясь с предательской ватной слабостью в ногах. Я сама не ожидала, что реакция на не заключавшее в себе ничего экстраординарного слова Алексея будет такой острой. Хотя, откровенно говоря, я предчувствовала, что его слова и то, что он собирался открыть мне, окажется очень важным и совершенно непредсказуемым. «Ты без того держала мою жизнь в своих руках», — негромко произнес он. «И все потому, что я не выполнил своего долга, того, что мне поручили. Смешно?» «Излишняя чувствительность и какая-то совершенно нелепая совестливость — это в моем случае просто какой-то романтический штамп, дурной вкус. Байроновский герой, е-мое. А между тем нет ничего проще, чем убить бесчувственных людей. Просто легкое нажатие на... на пару точек, и все. И не нужно никакого оружия». «Я не понимаю», — проговорила я. «Это как? Ты кто такой?» «Разве об этом не объявили по всей России?» — усмехнулся Орловский. «Я киллер. Ты же знаешь. Раньше я работал в ФСБ, потом меня подставили, и из госбезопасности я вынужден был уйти. Потом я жил не совсем законопослушно. Работал на серьезные криминальные структуры, как сейчас выражаются в протоколах. Потом меня повязали, накрутили совсем не дурной срок. Правда, сидел я всего два месяца. Меня специально выпустили из зоны, разыграв побег, чтобы я мог выполнить заказ. Сделал дело, гуляй смело, причем гуляй на все четыре стороны». Исполнение заказа для меня равносильно амнистии, а заказ убить кандидата в губернаторы Тарасовской области Трунтаева Геннадия Ивановича твоего клиента. Моя челюсть отвисла. А кто? А кто же заказчик? Разве не понятно? Он усмехнулся и потом, посерьезнее, до свинцовой бредности, ответил: Заказчик это власти, власти, которым не нужен Турунтаев, как, быть может, он не нужен и области. Но тут решили справиться с проблемой не профилактическим, а хирургическим, радикальным путем. Елагин? Можно сказать и так. По крайней мере, это он инициировал пантомиму с побегом и последующую кампанию в прессе, чтобы снять подозрение. Никогда бы не подумала. Разве не понятно, что все было продумано заранее? Спросил он. Тогда я только и смог спасти жизнь тебе и ему, потому что следил за его окнами и отслеживал момент, когда он окажется против окна. Но вместо того, чтобы убить Трунтаева, мне пришлось убивать его убийц. Но почему? После долгой, тяжелой паузы спросила я, тебе стоило всего лишь промедлить минуту другую, и все было бы кончено. Твою работу сделали бы другие люди. Орловский поднял меня сощуренные глаза и медленно проговорил. Но неужели ты не можешь догадаться сама? Почему? Да потому, что меня в кои-то веки коснулось человеческое чувство. Я даже заговорил, как идиот, ведь эйба ваты нелепо. Монолог Оттелло. Молилась ли ты нахер демона? Я молчала. Неужели ты не понимаешь? Я только слабо пожала плечами, потому что чувствовала. Любой менее скованный жест заставит прорваться оборевающие меня бурные эмоции. На самом деле, как снег на голову. Нет, даже не снег, а рощер гильотины, и жизнь кончается, потому что после этого момента не желаешь ничего похожего на старую жизнь, ничего, что тянет свои корни из прошлого, унылым метрономом отстукивающего дни. — Но ведь это чистое безумие, Алеша! — сказала я несколькими секундами позже, чувствуя, как в пальцах рвущийся из кулака птичкой бьется и загнанно пульсирует кровь. — Из-за меня ты не выполнил заказа? «Да, глупо, правда?» «Очень глупо», — ответила я. «С такой глупостью сталкиваться мне еще не приходилось». «Я того же мнения», — отозвался Орловский и потянул меня к себе. Я не сопротивлялась. «Глупо, хотя бы потому, что избрание Турунтаева на губернаторский пост — это мой смертный приговор». «Что же ты собираешься делать, Леша?» — тихо спросила я. «Что же делать?» а я жду, пока закончится твой контракт». С неожиданно проблеснувшей в глазах холодной жестокостью ответил Орловский. «Если я убью его сейчас, это пойдет на тебя. Да и вообще, ты не знаешь, какими методами я могу пользоваться, когда загнан в угол. Ты можешь покинуть вместе с ним, и я не могу». «А ты не понимаешь, что никакой любви? Никакой любви между нами быть не может». Он помолчал, потом облизнул бледные губы, негромко ответил. Если я еще здесь, в этой квартире, если я ждал, когда ты вернешься из Москвы, тогда, может, ты сама ответишь на свой вопрос». Я покачнулась вперед и вдруг с еще неизведанной мной слепой, остервенелой яростью схватила бутылку из-под портвейна и швырнула ее в стену. Та с грохотом разбилась, осыпав неподвижно лежащего Вававана крадом осколков. «Это надо же!» — стиснув зубы, пробормотала я. Это надо же, глупость какая, ведем себя, как последние шестнадцатилетние болваны. Господи, что же теперь делать, Алеша? То, что должен делать каждый из нас. Холодно ответил он и одной рукой обнял меня за плечи. То, что должен делать каждый из нас, и ни на йоту, не отклоняться, не давать воли чувствам. А после двадцать шестого, после двадцать шестого мы поговорим. Хорошо, Женечка? Я глотнула воздуха, словно только что вынырнула из воды, и в тон ему ответила. «Хорошо, Алеша». Он кивнул. «Только скажи мне, когда ты увидел меня впервые? Не на дне рождения, Головина?» «Я не знаю никакого Головина». «А когда же ты увидел меня впервые?» «В тот день, когда я сюда вселился, пару недель назад. Тогда я и в с сне не мог представить, как все обернется». «Ну, значит, это не ты взорвал. «А Линкольн Турнтаева там, около ночного клуба Габриэль?» «Я никогда не был возле ночного клуба Габриэль, и тем более не взрывал Турнтаевского Линкольна. Это тот, под которым ты увидел взрывное устройство?» «Да?» Он криво усмехнулся. «Если бы в тот раз работал я, то ты никогда не обнаружила бы этого устройства и не успела бы спасти жизнь кандидата-губернатора. в губернаторы. Ну что, звони своим работодателям. Я пока снова превращусь в старушку». «А когда ты перестанешь ею быть?» Он бросил на меня быстрый взгляд и отвернулся. И я поняла только после двадцать шестого.